Глава 14. «В плену». Джо так и подскочил на месте. «Это папа!» — взволнованно прошептал он. «Он разыскал логово контрабандистов». Фрэнк предупреждающе ткнул брата локтем. «Потише!» Худшие страхи братьев сбылись. Их отец не только стал пленником контрабандистов. Его жизни грозила нешуточная опасность. «Напиши записку», — потребовал Снатман. «Не буду я ничего писать», — слабым, но уверенным голосом ответил Фентон Харди. Но шеф был непреклонен. «Ты слышал, что я сказал? Пиши записку, а не то помрешь с голоду». «Лучше голодная смерть. Через денек-другой передумаешь. Тебе небось кажется, что тебя уже голодом морят. Но подожди». «Скоро мы тебя вовсе кормить перестанем. Тогда ты-то у нас попляшешь. Душу будешь готов отдать за капельку воды и кроху хлеба». «Ничего я писать не буду», — упрямо повторил мистер Харди. «Послушай-ка, Харди, мы ведь просим сущую мелочь. Написать жене, что ты в безопасности, и попросить ее пока не обращаться в полицию, а заодно и детишек твоих приструнить». «Больно они у тебя любопытные!» «Рано или поздно меня все равно найдут», — тихо ответил мистер Харди. «И моих показаний будет достаточно, чтобы отправить вас за решетку до конца ваших дней». По комнате прокатилось беспокойство, а двое или даже трое контрабандистов заговорили разом. «Да ты спятил!» — крикнул Снатмен, но в его голосе улавливалось неподдельное волнение. «Ты же ничего обо мне не знаешь!» Знаю достаточно, чтобы тебя посадили за покушение на убийство. Тем более, что ты еще одно запланировал. Больно умный ты, Харди. Отчасти поэтому тебя никак нельзя отпускать, пока мы сами отсюда не скроемся. А если не будешь сотрудничать с нами, то твоя песенка спета. Сегодня мы получим еще одну крупную поставку, а потом уедем из страны. Если напишешь письмо, выживешь. Если нет, твои дни сочтены». Эти угрозы привели Фрэнка и Джо в ужас. Надо было срочно решать, что же делать. Бежать за помощью или попытаться спасти папу самим, рискуя, что и их схватят. «Тебе меня не запугать, Снатман», — ответил детектив. «Мне что-то подсказывает, что время твое истекло. Не получишь ты никакой крупной поставки». Голос детектива зазвучал чуть громче и увереннее. От братьев это не укрылось. Снатман расхохотался. А я-то тебя считал умником. Напрасно ты эту игру затеял, предупреждаю. Тебе в ней не выиграть. А о семье ты подумал? Думаешь, им легче будет от твоего упрямства. Повисла тишина. А потом Фентон Харди медленно проговорил: "Моей супруге и детям куда радость не будет знать, что я погиб, выполняя свой долг, чем встретить меня с живым" но превратившимся в защитника контрабандистов и преступников. «Глядите-ка вы, какой исполнительный!» — насмешливо проговорил Снатман. «Ну ничего, еще не вечер. Попить не хочешь, кстати сказать?» Ответа не последовало. «А может, ты проголодался?» И снова молчание. «Проголодался, я же вижу. А будет еще хуже». Ты умрешь от жажды и голода, если не напишешь записку. Не стану я ничего писать. Ну ладно. Пойдемте, ребята. Оставим его одного. Пусть еще немного подумает. Фрэнк радостно стиснул руку брата. У них еще есть шанс спасти папу. Снатман и его спутники вышли из комнаты, и из коридора послышалось эхо их шагов. Наконец они затихли вдали, а следом хлопнула дверь. Джо кинулся к двери, но Фрэнк его остановил. «Давай подождем минутку», — предложил он. «Вдруг они оставили внутри сторожа». Братья замерли и напряженно вслушались. Но за дверью было тихо. Наконец, убедившись, что его отец и впрямь остался один, Фрэнк взялся за ручку. Он бесшумно приоткрыл дверь на дюйм и заглянул в коридор, слабо освещенной одинокой лампочкой. Никаких охранников там не оказалось. Из коридора было видно три двери. Две напротив той, через которую вошли братья Харди, и одна у самой дальней стены. Пол в коридоре был деревянный, а потолок — с деревянными балками, как в тюремной камере. Фрэнк и Джо быстро вычислили, в какой из комнат, вероятнее всего, держат папу, и поспешили по дощатому полу к нужной двери, Распахнули ее и заглянули внутрь. В полумраке они с трудом разглядели деревянный неказистый стол и несколько стульев. В углу стояла узкая койка. На ней лежал Фентон Харди. Его запястья и лодыжки были привязаны к кровати, да так крепко, что он почти не мог двигаться. Он лежал на спине и смотрел в потолок своей темницы. На стуле по соседству с койкой лежал лист бумаги и карандаш. Видимо, при помощи этих самых инструментов Фентон и должен был написать требуемое письмо. «Папа!» — тихо позвали братья. Детектив не слышал, как открылась дверь, но теперь поглядел на своих сыновей с изумлением и радостью. «Вы здесь!» — прошептал он. «Какое счастье!» Братьев поразило, до чего изменился отец. Всегда подтянутый и крепкий, и он теперь побледнел и исхудал. Щеки ввалились, а взгляд стал безучастным. «Мы мигом вытащим тебя отсюда», — пообещал Фрэнк. «Только скорее», — взмолился детектив. «Не ровен час, как эти черти вернутся». Фрэнк достал перочинный нож и начал перерезать веревки. Но они оказались слишком толстыми, а лезвие туповатым. Тут Джо обнаружил, что его собственный ножик пропал. «Наверное, из кармана выпал, пока мы раздевались на Неаполе», — предположил он. «Моего тоже при мне нет», — сообщил мистер Харди. «Снатман все у меня из карманов вытащил, даже набор пищевых концентратов, на крайний случай. У вас при себе случайно нет никаких сладостей?» Джо достал из кармана шоколадный батончик и подал его отцу, чтобы тот смог поскорее восстановить силы а сам тем временем обвел комнату взглядом, выискивая что-нибудь острое, чем можно перерезать веревки. Но ничего не нашел. Наконец мистер Харди доел батончик из рук у сына, и Джо бросился на помощь брату, вот только ослабить узлы оказалось сложнее, чем он думал. Слишком уж тугими они оказались. Минуты шли. Фрэнк изо всех сил пилил веревки, но тупое лезвие не сулило большого успеха. Джо возился с неподатливыми узлами. Фентон Харди ничем не мог им помочь. Все молчали. Слышалось только тяжелое дыхание братьев да глухой скрежет ножа по веревкам. Наконец Фрэнк сумел таки разрезать одну из веревок, сковывавших лодыжки детектива. Парень сорвал ее, освободив ноги отца, и перешел к рукам. Но только он занес нож над путами, как раздался звук от которого всех троих Харди охватил ужас. За дверью, ведущей в коридор, загремели тяжелые шаги. Кто-то решил вернуться в комнату. Фрэнк судорожно заработал ножом, но веревки не желали поддаваться. Тупое лезвие было против них практически бесполезно. И все же Фрэнку удалось перерезать несколько волокон, а потом, когда Фентон Харди из последних сил развел руки в стороны, А Джов вцепился в веревку ногтями, она не выдержала и лопнула. Детектив был свободен. Но шаги тем временем все приближались. «Бежим скорее», — прошептал Фрэнк, отбросив в сторону веревки. «Не могу», — прошептал мистер Харди. «Я так долго пролежал связанным, что у меня все ноги онемели». «Но у нас нет другого выбора, пап», — возразил Фрэнк. «Давай ты попробуешь встать». Я... «Постараюсь», — ответил отец, а Джо и Фрэнк тем временем кинулись растирать ему ноги, чтобы восстановить кровоснабжение. «Надо бежать, пока мерзавцы не вернулись», — встревоженно напомнил Джо. Фентон Харди вскочил на ноги настолько проворно, насколько это вообще было возможно в его положении. Но стоило ему подняться, как он пошатнулся и непременно упал бы, если б его не подхватил Фрэнк. От голода он так ослабел, что у него тут же закружилась голова. Он помотал ею, и дурнота отступила. «Ладно, пойдемте», — сказал он, взяв обоих сыновей под руки для устойчивости. Все трое вышли в коридор и поспешили к пещере. Но неподалеку от двери у мистера Харди подкосились ноги. Сыновья в отчаянии помогли ему подняться. «Идите одни», — прошептал он. «А меня оставьте здесь!» «Уверен, мы сумеем выбраться вместе», — храбро заявил Джо. До двери они добрались, но промедление дало о себе знать. Не успел Фрэнк ее распахнуть и включить свой фонарик, как кто-то выскочил в коридор и с щелчком зажег лампочку. Фрэнк и Джо смерили озадаченным взглядом темноволосого мужчину, которого уже видели на озере сегодня днем. «Снатмен!» За спиной у него стояли два рослых бандита. «Что тут происходит?» — грозно спросил Снатман, который, судя по всему, не сразу узнал беглецов. «Да это же Харди!» — воскликнул один из его спутников. Детектив вместе с сыновьями начал уже спускаться по лестнице, но не успел и площадки преодолеть, как бандиты кинулись в погоню. «А ну, стоять!» — потребовал Снатман — перескочив последние две ступеньки и выхватив пистолет из кармана. На лестнице вспыхнул свет. Пока Снатмен приближался, Фрэнк нагнулся для прыжка и кинулся на контрабандиста. Он ударил его по запястью, и револьвер выпал из пальцев и запрыгал по ступенькам. Фрэнк угрожающий, приближался к главарю бандитов, загоняя его в угол. Такого Снатмен никак не ожидал. Не успел он ничего предпринять в свою защиту, как Фрэнк со всей силы прижал его к стене. Тем временем Джо проворным ударом снизу отправил одного из громил в нокаут, а мистер Харди, к которому уже начали понемногу возвращаться силы, вступил в битву с третьим контрабандистом. Но вдруг его соперник кинулся к стене и нажал на кнопку. В коридоре тут же взвыл сигнал тревоги. Спустя считанные секунды появилась еще целая банда прихвостней Снатмана, и пока некоторые из них угрожали семейству Харди револьверами, остальные скрутили беглецов. Детективу и его сыновьям пришлось сдаться и вернуться в комнату, где до этого и держали мистера Харди. За каких-нибудь пять минут Фентена Харди снова привязали к койке, а Френка и Джо к стульям, предварительно скрутив по рукам, и ногам.